Глава 24 Я нашла домик в лесу, который когда-то принадлежал тете моей матери. Внутреннее состояние было ужасное, но самое главное, что крыша целая. Сутки я потратила на то, чтобы навести порядок, сожгла всю старую мебель, оставила лишь кресло и стол. Баня немного покосилась от времени, но была пригодной. Колодец за эти годы не высох, что очень порадовало. Я решила остаться на некоторое время в этом доме, чтобы разработать план и понять, как жить дальше. Мне до сих пор не верилось в то, что я волчица, а если быть точнее, полукровка. Я привыкла искать плюсы в своей жизни, поэтому, устроившись в кресле, зажмурилась, обдумывая, с чего начать. Во-первых, Мне необходимо избавиться от своих слабостей, иначе проиграю. Единственная слабость у полукровки – огонь. Если загонят в огненную ловушку, то не выжить. Серебро на меня не действовало, хоть в чем-то повезло. Значит, предстояло найти способ, как защитить себя от огня. Задача непростая. Еще бы понять, как не допустить того, чтобы звериная сущность снова правила мной. С этим будет посложнее. Вдруг в нос ударил сладкий запах. Я поморщилась и насторожилась, так как уловила присутствие человека и слышала, как трепыхалось чье-то сердце и кого-то принесло в лесную глушь. В дверь робко постучали, и я уже знала, кто стоял по ту сторону, по запаху определила. Надо к этому привыкнуть. Распахнув дверь, я посмотрела своей матери в глаза. «Позволишь войти?» — виновато опустив взгляд, прошептала она. «Король Артур тебя отпустил? Я была уверена в том, что он тебя повесит за то, что ты сделала», — с холодом проговорила я. «Хотя я не узнавала себя. Откуда во мне стук агрессии?» «Прости!» — воскликнула я и отошла в сторону. «Проходи!» «Мама вошла!» и осмотрелась по сторонам, а потом расплакалась. У меня сердце неприятно сжалось. Обняв маму, я старалась делать вдохи как можно реже. Мой внутренний зверь ощутил добычу и рвался наружу, но я не могла допустить потерю разума. Встряхнув головой, я перестала чувствовать дурманящий запах мяса и крови. Только бы не сорваться. Я же не прощу себя, если съем маму. Даже страшно о таком подумать. На отца напала, потому что он ранил маму. Я тогда разозлилась на него и потеряла контроль над зверем. Король Артур меня не казнил. Он изгнал меня из поселения. Наверное, надеялся, что в лесу меня разорвут звери. Я заслуживаю такую смерть, схлипнула мама, а я поморщилась. Оставайся в этом доме. Только не испытывай страх, иначе быть в беде. Вздохнула я и потерла виски, потому что в голове пульсировала: «Мне понадобится твоя помощь. Нужно придумать зелье, которое защитило бы меня от огня. Поможешь?» «Конечно, Аврора, прости меня. Прости за то, что скрыла правду. Я так надеялась, что ты проживешь счастливую человеческую жизнь. Если бы я знала, как на тебя повлияет укус, то во всем призналась бы раньше». «Всю жизнь я боялась, что муж узнает правду. Он убил бы меня», — прошептала мама. «Если твои братья найдут меня, то уничтожат. Ведь я опозорила семью. Мне некуда пойти. Дочка, спасибо за то, что не прогнала». «Мама, я люблю тебя и не держу зла. От себя не убежишь. Я рождена с внутренним зверем. Теперь предстоит научиться с этим жить. Зато стало многое понятно. Я все думала, что со мной, что не... Я все думала, что со мной что-то не так. Располюбила чудовище. А сейчас понимаю почему. Я ведь такая же. Как и Айнар. Вот только он снова не примет мою любовь, потому что ненавидит полукровок. Ничего, что-нибудь придумаю, сказала я. Мама расплакалась еще сильнее, прижала меня к себе и поцеловала в лоб. «У меня есть с собой кое-какие сбережения. Я отправлюсь на рынок и куплю теплый плед, подушку. А если хватит, то и кровати. Нам еще понадобится еда. Скоро вернусь», заявила мама и ушла. Я снова села в кресло и, закрыв глаза, попыталась вспомнить, как провела последний месяц. Перед мысленным взором всплывали картинки о том, как я бежала без оглядки. Сначала ползла по узким туннелям, пытаясь найти дорогу к свету, потом меня неудержимо тянуло в сторону замка короля Артура. День и ночь я была в пути не останавливаясь. Возможно ли, что мой разум дал команду зверю добраться до границы любой ценой? Почему я не бродила по лесу, а двигалась к цели? Значит, у звериной и человеческой сущности. Было что-то общее. Неужели я провела месяц в пути? Чем питалась? Перед мысленным взором всплывали картинки, где я бросалась то на диких животных, то на других волков. Проклятие! Я загрызла оборотней? Стало дурно. Потом всплыл фрагмент о том, как увидела на поляне сражающихся людей и оборотней, а я была очень голодна. Запах крови привел меня на ту поляну, и что же я сделала? Я бросилась на всех без разбора, грызла, рвала на части и ела сердца не только людей, но и волков. Оборотни не едят друг друга. Да, они могут убить собрата, но не ради мяса, полукровки же другие, они могут сожрать любого зверя, вот поэтому их ненавидят чистокровные оборотни. Обхватив голову руками, я застонала. «Я чудовище!» Звериная сущность не знала пощады. Голод сводил с ума, а запах крови дурманил. «Как в следующий раз сохранить ясность ума?» Голова шла кругом. Мне не хотелось быть убийцей, хотя, по сути, уже стало. Уловив запах человека, я снова насторожилась. В дверь настойчиво постучали. Я знала, что по ту сторону стоял Виктор. Как он меня нашел? — Аврора, открой дверь. Твоя мама сказала, что ты здесь. Я не причиню тебя зла. — Даю слово. — спокойно убедил он. Я подошла к двери и уперлась лбом в деревянную поверхность. — Уходи, это я могу причинить тебе зло. Я чуть не съела тебя, — тяжело вздохнув, ответила я. «Если не откроешь, то я выбью дверь», — пригрозил капитан. Подчинившись, я отодвинула засов и впустила Виктора в дом. Честно признаться, я его опасалась, поэтому насторожилась и отошла в сторону. Он много лет воевал с такими, как я, поэтому знал, как убить оборотня. Мне не хотелось умирать, но и убивать друга тоже не было желания. «Расслабься, я же сказал, что не трону», — хмыкнул Виктор и сел за стол. «Тогда зачем пришел?» — насторожилась я. Король Артур приказал проверить, осталась ли ты на нашей территории. Король тебе не доверяет, ведь ты его ранила. Однако ты быстро вернула свой разум и исцелила нас всех. Ты не зверь, но все же опасно для людей. Войны короля тебя не тронут, если не уйдешь за черту границы. Но поселение не заходи. Хотя, честно говоря, если королю Артуру что-то не понравится в твоем поведении, то он прикажет воинам убить тебя», — бросив на меня печальный взгляд, рассказал Виктор. «Я могу поговорить с тобой откровенно?» Внимательно посмотрев на капитана, поинтересовалась я. «Нас с тобой многое связывает. Моя человеческая половина неравнодушна к тебе». Аврора, я пришел к тебе только из-за того, что ты мне дорога. До сих пор не верю, что ты одна из них. Раньше убил бы полукровку, не раздумывая. А сейчас не могу, потому что знаю, какая ты. Конечно, ты можешь рассказать мне все, что угодно. Это останется между нами. Даю слово. Виктор, только пообещай, что выслушаешь до конца и не станешь перебивать. Договорились? Уточнила я, на что капитан кивнул бросив на меня любопытный взгляд. Стая живет по законам, которые устанавливает вожак. Если убить вожака, то волки будут подчиняться Бете. А если и того уничтожить, то тому, кто сильнее их всех. Они признают силу и больше ничего. Я хочу уничтожить Агнара, и тогда стая начнет подчиняться Эйнару. Если я его одолею в бою, то он будет прислушиваться ко мне. Я уговорю его встать на защиту границы. Он тоже ненавидит Маркуса, поэтому будет биться за своих волков. Воины короля тоже не хотят подпускать полукровку границы. Выходит, у стаи Эйнара и воинов Артура один враг. Так почему бы не объединить силы и не сразиться вместе с общим врагом? Я тяжело вдохнула и перелыла взгляд в окно. Виктор молча ждал, когда я продолжу. Я уверена, что Инар смог бы уговорить других вожаков, чистая стаи расположены вдоль границы, встать на защиту своих земель. Армия Маркуса очень большая. Нам не выстоять в этой войне без взаимной поддержки. Полукровка до сих пор не напал, только потому, что никак не одолеет волка по имени Салазар. Как только он уничтожит соперника, то двинется границы. Маркус просто не хочет воевать на два фронта. Неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем удастся уничтожить Салазара. Как только это случится, Маркус явится сюда чтобы отобрать трон у короля Артура. Этого нельзя допустить, потому что он объединит два вида, которые не могут обитать вместе. Теперь я это понимаю как никогда. Ведь чувствую сейчас запах твоей крови и слышу ритм твоего сердца, а это дурманит мой рассудок. Если на миг потеряю контроль, то тебе конец. Нам нельзя существовать вместе. Я не хочу, чтобы оборотни уничтожали людей или превратили их в рабов. У Маркуса несколько городов, где живут люди, а вернее выживают. Волки пользуются людьми, а это неправильно. Полукровку нельзя подпускать к границе. Если люди и чистокровные волки объединят силы, то больше шансов остановить Маркуса. Поэтому я хочу для начала уничтожить Агнара, чтобы стая перешла к Эйнару. Жаль, что вожаками могут быть только мужчины. Я заполучу этих волков себе благодаря Эйнару. Но для этого мне придется покинуть земли короля Артура. Хотя в глазах правителя я стану предателем, и он объявит на меня охоту. Поделилась я своими мыслями с капитаном. Тот задумчиво потирал подбородок, глядя на меня так, словно я окончательно лишилась рассудка. Это чистое безумие. Сражаться бок о бок с одними оборотнями против других? Ты точно ненормальная. Да и как ты собираешься одолеть Агнара? Он сильный и опытный воин. Если нападешь на вожака днем, то он сумеет пронзить твое сердце. А в волчьем облике ты никогда не сражалась, поэтому у тебя нет никаких шансов, а Гнар попросту убьет тебя. Поэтому мне надо научиться сражаться в облике зверя. А обучить этому может только один оборотень – мой отец. Мужчины обязаны передавать своему потомству все знания и навыки. Я – дитя волка. Хотя не думаю, что он обрадуется тому, что у него есть дочь. Но вот нарушить правила не сможет. Николаусу придется дать мне несколько уроков. Как управлять зверем? Проблема только в том, что он далеко отсюда и не знает о том, что я жива. Зато я в курсе, где обитают шпионы Маркуса. Надо поймать одного и отправить послание для Николауса, чтобы он явился сюда сказала я, заметив, как Виктор устала потер виски. «Нет, ты точно сумасшедшая! Как ты собираешься поймать шпиона? С чего ты решила, что он приведет твоего отца?» тяжело вздохнул капитан. «Да и твой папаша не пересечет границу, так как побоится угодить в ловушку». «Моя избушка далеко от поселения людей». Когда-то Ник приходил сюда вместе с Маркусом. Им помогли знахарки. Значит, они не побоялись пересечь границу. Ник и в этот раз не испугается. Как поймать шпиона? Очень просто. Я буду наживкой. Ты со своими бойцами. Прикроешь меня. Когда они нападут, я вколю яд одному из оборотней, а затем предложу ему сделку. Противоядие в обмен на то, чтобы передать информацию Нику. «Аврора, у тебя один план, безумнее другого!» «Помоги мне. Я приведу тебе Агнара живым. Ты сможешь отомстить за сестру. Агнар сильный и хитрый. Чтобы его победить, нужно быть умнее. Мне нужен Николаус, чтобы всему научиться. Ты же понимаешь, что Маркус — сильный враг. Только объединившись со стаями вдоль границы у нас появится шанс выстоять. Или хочешь, чтобы на трон сел полукровка? Упаси Всевышний, хотя королю Артуру не понравится твоя затея. Давай сделаем так. Я помогу тебе заманить в ловушку шпиона Маркуса. Если твой отец появится, то мы его не тронем. Когда тебе удастся притащить ко мне Агнара, я поговорю с королем Артуром и мы рассмотрим вариант, чтобы сражаться бок о бок с оборотнями. Но не обещаю, что король на это согласится. Я улыбнулась и с теплотой посмотрела на Виктора. — Спасибо! — воскликнула я, а капитан усмехнулся и покачал головой. — Только безумец согласится на твой план. Тебе повезло, что я помешан на месте. Если есть хоть один маленький шанс уничтожить Агнара, то я им воспользуюсь. Годы идут, я состарюсь и умру, а эта тварь так и останется безнаказанной. Доставь его ко мне живым, прорычал Виктор. Я простилась с капитаном, а вскоре вернулась мама. К нашему дому подъехал мужчина на телеге и помог выгрузить две кровати, мешки с одеждой и продовольствием. До полуночи мы с мамой обустраивали жилье, Затащили кровати в дом, разложили купленные вещи по полкам. Ночью оказалось гораздо сложнее находиться рядом с мамой. Я боялась сорваться, поэтому вышла на улицу и втянула в легкий воздух. Потом мгновенно уловила, в какой стороне были олени, где рыскали оборотни, а где дикие кошки. Получается, я могла поймать след любого существа? Очень непривычно. Еще бы научиться всем этим пользоваться, всех на траву, я прислонилась спиной к дереву. Мне не спалось, и я гасила в себе желание устроить охоту. В моей голове пульсировало, меня лихорадило. Зверь рвался наружу и тянул отведать лакомство в виде сырого мяса. А я сопротивлялась и не позволяла своему разуму отключиться. Уснула я только под утро. Через пару дней Виктор снова пришел ко мне. На этот раз капитан привел верных и проверенных товарищей, которые, как и он, мечтали уничтожить как можно больше волков. Мужчины смотрели на меня с недоверием и отвращением, но я не обижалась и, как ни странно, понимала их. Мы вместе отправились к границе, ту часть, где чаще всего обитали шпионы Маркуса. Об этом я узнала, когда находилась в логовой полукровке. Не раз слышала разговоры волков о том, куда их отправлял Маркус, где им не нравилось находиться. Воины Виктора вымазались в протухшем мясе, и меня чуть не стошнило от отвращения. В мой нос ударил ужасный запах смерти, он наталкивал. Благодаря этому оборотни Маркуса не учуяли приближение чужаков. Я же шла по лесу в платье и с корзинкой ягод, словно заблудилась и искала дорогу. Легкая добыча. Волки не устоят в любом случае, и я это знала. Меня сразу не съедят и используют для плотских утех. Ведь оборотни всегда нуждались в женщинах. Как я и ожидала, меня окружили трое мужчин. Солнце еще не спряталось за горизонтом, поэтому они не могли изменить ипостась. «Малышка, что ты тут делаешь?» — усмехнулся один из оборотней. «Как выйти к деревне? Я живу здесь недалеко. Недавно приехала с родителями в эти края. Вот заблудилась!» — пожала плечами, прикинувшись беззащитной овечкой. По глазам оборотни видела, что они предвкушали ночь наслаждения. Я специально приколола к подолу платья вербену, чтобы сбить свой запах. Да и пахло я иначе, чем волчицы и люди. Поэтому оборотни не догадались о том, что я полукровка, и это было мне на руку. «Я провожу», — с предложил один из оборотней, кивнул остальным, чтобы ждали свою очередь. Я изобразила радость и зашагала за мужчиной, а остальные остались на поляне. По моему плану Виктор и его воины должны были убить тех двоих, оставив мне только одного. Для этого воины короля запасли стрелами с серебряными наконечниками. Тем временем оборотень уводил меня в лесную глушь, предвкушая то, как повеселиться со мной. Я незаметно вытащила нож из корзинки и резко провела острием по руке мужчины, отскочила в сторону. Оборотень ошарашенно посмотрел на меня. «Теперь в твоей крови яд с частичками серебра. Ты умрешь медленной мучительной смертью». Однако можешь этого избежать, если получишь противоядие. Предлагаю обмен. Приведи сюда Николауса, и получишь шанс выжить, быстро сказала я. Мужчина замер, и у него из носа хлынула кровь. До волка дошло, что перед ним знахарка. Николауса? Зачем он тебе, поинтересовался оборотень? Это не твое собачье дело. Только Маркусу не говори о нашей встрече, а то он точно убьет тебя предостерегла волка. Я знала, что они боялись полукровку, поэтому специально напомнила об их вожаке. «Хорошо. Через неделю жди меня здесь. Я не собираюсь умирать от яда. Я воин и погибну только в бою», процедил он сквозь стиснутые зубы. «Я думал, что в мире не осталось больше знахарок. Чтоб тебя!» «Поспеши, яд сильный. Я могла неправильно рассчитать дозу», серьезным тоном пригрозила я. Хорошо, что еще не стемнело, и оборотень не мог сменить и ипостась, иначе точно атаковал бы. А так не стал рисковать, ведь не знал, на что я способна. Мужчина развернулся и скрылся среди деревьев, а я быстрым шагом направилась к воинам короля и взяла у них сумку с тухлым мясом, чтобы оборотень не вычислил мой дом и не пришел за противоядием туда. Дни тянулись мучительно медленно. Меня ломало и выворачивало наизнанку. Мой зверь был голоден, а я пыталась держать себя в руках. Как убрать не живут с этим? Мне казалось, что если я не отведу свежего мяса сию же минуту, то просто умру. Но мой разум понимал, что это все звериная сущность буйствовала и не давала покоя. Как с ней справиться? Понятия не имела. Когда недалеко от дома проходила стая оленей, я не выдержала. Моргнуть не успела, как уже передвигалась на четырех конечностях. В моей голове пульсировала лишь одна мысль — насытиться. Когда вгрызлась зубами в мягкую плоть и рвала на части животных, то испытывала от этого удовольствие. В кого я превратилась? Казалось, что моя сущность раскололась на две половины. Одна часть приходила в ужас от происходящего, а другая ликовала, потому что получила желаемое. Я в одиночку уничтожилась десяток взрослых оленей, прежде чем почувствовала насыщение. Жгучий голод отступил. Потом я вытянулась на траве, уткнулась носом в лапы и понятия не имела, как поскорее снова обрести человеческий облик. Хоть разум не потеряла, и на том спасибо. Снова всплыли моменты прошлого о том, как я бежала и грызла все, что попадалось на пути. Хорошо, что в мыслях не появлялся инар Значит, он не видел меня в облике зверя. Поэтому, наверное, не смог выследить. Ведь когда я принимала иной вид, то и запах становился другим, волчьим. Спустя восемь дней... Я отправилась на условное место. В этот раз пошла одна, чтобы не подвергать опасности Виктора. Войны заранее помогли мне соорудить ловушку. Забравшись на дерево, я притаилась, прихватив с собой рюкзак с тухлым мясом, чтобы никто из оборотней не учуял мой запах. Незнакомец справился с задачей и привел на поляну Николаса. У меня сердце невольно сбилось в ритм. Этот звук... Уловил Ник и резко бросил взгляд на дерево, где я сидела, но густая листва скрывала мое местонахождение. — Эрик, ну и что мы здесь делаем? — насторожился Ник. — Может, она передумала? — Говорю же, встретил знахарку с золотыми волосами, которая тебя искала. Она отравила меня каким-то ядом и пообещала принести противоядие, если тебя приведу, — признался оборотин. Точно с золотыми волосами? — Ничего не путаешь? Если это та, о ком я думаю, то буду рад с ней увидеться, потому что считал, что она погибла. — Девчонка, оказывается, умеет выживать, — усмехнулся Ник и крикнул. — Аврора! Если это ты меня искала, то выходи. Я слышу, как бьется твое сердце, вот только никак не уловлю твой запах. Научилась прятаться от волков? — Привет, Ник! — выглянув из-за ствола дерева, подала я голос. Может, показалось, но в полумраке почудилось, будто Николаю собрадовался тому, что я выжила. Как и ожидала, оборотни двинулись к дереву, где я сидела, и угодили в ловушку. Под ними провалились листья, и мужчины упали в яму, а сверху захлопнулась решетка, сделанная из серебра. Я осторожно подошла к краю ямы. «Стоило догадаться, что ты заманишь нас в ловушку!» «И почему попался в плен иллюзий?» «И как мог поверить в то, что мы с тобой подружились?» Сложив руки на груди, хмыкнул Ник. Он сверлил меня гневным взглядом. Я молча просунула фляжку в решетку и бросила волкам. «Эрик, выпей, там противоядие. Ты выполнил часть своей сделки, поэтому я тоже сдержу слово», — спокойно проговорила я. Оборотень недоверчиво посмотрел на меня, но все же выпил содержимое фляжки. Самочувствие мужчины мгновенно улучшилось. Ник нахмурился, наблюдая за происходящим. «Ничего не понимаю». «Зачем ты спасла Эрика?» — поинтересовался Николас. «Я вам не враг. Не желаю смерти ни тебе, ни Эрику. Мне нужно лишь поговорить. Но не знаю, как ты отреагируешь на новость, поэтому решила немного подстраховаться», — пожав плечами, призналась я. «Поговорить?» «Жизнь с волками сделала из тебя дикарку?» — хохотнул Ник, немного расслабившись. «Ник, откуда у тебя шрам на спине?» — начала я нелегкий разговор. «Уже рассказывал. Был ранен много лет назад. Серебряная щепка попала в мой организм. Мы с Маркусом обратились к знахаркам, и они нас спасли. В том месте, где было серебро, остался шрам. «Ты спал с той женщиной, которая помогла тебе?» — спросила на одном дыхании. «Ты думаешь, я помню такие подробности? У меня было много женщин. Все же больше сотни лет живу. К чему эти странные вопросы?» — насторожился Ник. «Та знахарка. Она моя мать. А ты, Ник, мой отец. Ты дал жизнь полукровке, но не знал об этом», — призналась я, наблюдая за его реакцией. Оборотень сильно побледнел и прожигал меня удивленным взглядом. «Этого не может быть! Ты же человек!» — рявкнул он. И тогда я все подробно ему рассказала. Мой отец схватился руками за голову и измерял шагами яму. «Ник, мне нужна твоя помощь. Одной мне не справиться со своим зверем. Пока жила в стае, видела, как мужчины всему обучали своих волчат. «Помоги мне! Помнишь, когда ты лишился разума, то не разгрыз меня, потому что твой зверь узнал родную кровь!» «Я часть тебя!» — прошептала, смотря на растерянного Николауса. «Ты моя дочь?» — выдохнул Ник, словно смаковал эту фразу на вкус. «Полукровка! Если Маркуса тебе узнает...» Будет два варианта развития событий. Либо убьет, либо захочет сделать тебя своей королевой. Ведь вы одного вида с ним, — задумчиво проговорил он и посмотрел на Эрика. Тот не успел моргнуть глазом, как николаус вырвал у него сердце. У меня рот открылся от удивления, а я застыла от шока. Нам не нужны свидетели. Я больше, чем уверен, что Маркус увидит в тебе угрозу и попытается уничтожить. «Выпусти меня!» – потребовал Ник. «Обещай, что не трону!» – заявил он, и я, поверив, открыла решетку. Оборотень выбрался на волю и попросил. «Стань волчицей, я хочу посмотреть на тебя!» Я сосредоточилась, сменила и ипостась и протяжно завыла. «Проклятие! Шерсть с золотым отливом! Как же ты похожа на мою мать! У нее был такой же окрас! проговорил Ник и тоже стал волком. Вот чего не ожидала, так это того, что он нападет на меня. Когда Ник слегка прикусил мой бок, я зарычала. Затем он уткнулся носом в мой нос, а потом лизнул. Это невероятное чувство. Я на уровне инстинктов ощущала этого волка. Ник кивнул, и я поняла, что он звал меня с собой. Подчинившись, сорвалась с места и помчалась за ним. Мы проносились по лесу, обгоняя друг друга. Когда Ник резко затормозил, я каким-то образом поняла, что нужно притаиться. Николай стянул себя в воздух, а я последовала его примеру. И, уловив запах медведя, насторожилась. Ник посмотрел мне в глаза и рыкнул. Я могла поклясться, что он попросил наблюдать за его действиями. Волки общались не с помощью мыслей, а как-то иначе хоть я не могла осознать, каким образом понимала отца. Да это было не так важно. Главное, что он не отвернулся от меня и решил помочь. Не из-за того, что я его плоть и кровь, а потому что дважды был обязан мне жизнью. Да к тому же мы успели подружиться за это время. Когда на поляне появился огромный медведь, у меня невольно шерсть стала дыбом. Я чувствовала сильного противника. Инстинкты самосохранения вопили об опасности, но внимательно следила за действиями Ника. Он притаился и подобрался, а потом резко оттолкнулся от земли, прыгнул и вцепился жертве сразу в горло. Когда волк повалил Бурово на землю, то запах крови ударил мне в нос. У меня закружилась голова, а рот наполнился слюной. Я ощутила голод, мой внутренний зверь рвался в бой и тоже хотел разодрать кого-нибудь на части. Но моя человеческая половина испытала отвращение. Я замерла на месте и никак не могла найти равновесие. Ник убил медведя, а потом посмотрел на меня. Приняв облик человека, он подошел ближе, нежно провел рукой по моей голове и потрепал за ухо. Мне захотелось заурчать от удовольствия. Запомнила, как надо. Атакуй так, чтобы с первого раза вцепиться в горло. Отпусти своего зверя на свободу. Но не давай ему полную волю и не теряй разум. Это сложно, но со временем научишься. Сейчас ты остро реагируешь на кровь и свежее мясо. Будешь чувствовать голод, даже если сыта. Чем больше ты даешь волю зверю, тем сильнее становишься. Если потеряешь контроль, то вернуть разум будет сложно. Со временем ты всему научишься и перестанешь обращать внимание на кровь. Если у тебя и зверя будет одна цель, то это объединит твои сущности. Зверь начнет помогать тебе. Я покажу, как мы сражаемся между собой и подскажу, как одолеть оборотня. Все построено на инстинктах, поэтому забудь о том, как жила раньше. Той Авроры больше нет. Теперь есть добрая девушка, которая всем помогла, и злой, вечно голодный зверь. В тебе сочетается добро и зло, поэтому будет сложно найти компромисс между этими половинками». «У моих половин есть одно общее», — сменив ипостась, ответила я. «Любовь. Я люблю Эйнара всей душой. А еще тебя» но иначе, как друга, брата или отца. Любовь цыночно хмыкнул Ник. Ее недостаточно. Это присуще только людям. Если будешь безумно голодна, то съешь Айнара, не задумываясь. Жизнь волков основана на инстинктах. Ты был безумно голоден, когда находился в плену у Агнара, но все же не съел меня, когда я открыла клетку. Тебя что-то остановило. «Привязанность? А может, уже тогда, — ощущал наше родство, — это и есть любовь? Когда не можешь причинить зло, даже если хочешь? Когда готов простить родному человеку все обиды? Когда тянет против воли? Это сильнее голода. Я не знаю, почему тогда не съел тебя. Что-то останавливало, какая-то невидимая сила. Оборотни просто не едят друг друга». Другое дело — полукровки. Ты можешь питаться как людьми, так и волками, поэтому тебя не примут ни те, ни другие. Но я не отвернусь от тебя, потому что ты моя дочь. Но пока не могу до конца принять эту истину. Ты всегда была ко мне добра и общалась со мной, несмотря ни на что. Я всю жизнь чувствовал себя одиноким, так как часто теряю разум когда волчья сущность берет верхно-человеческой на половиной. Наверное, поэтому все эти годы я держался возле Маркуса. Ему тоже непросто быть не таким, как все», — заявил Ник. «Я хочу отобрать стаю у Агнара и стать волчицей Эйнара. Я должна победить этих волков в бою. Без тебя мне не справиться. А еще я буду сражаться за то, чтобы волки и люди — не нарушали границу друг друга. Сделаю все, чтобы не пустить Маркуса к людям. Говорю тебе, как есть. Пойму, если захочешь остановить меня и предупредить своего друга, призналась я. Ник тяжело вздохнул. И почему все полукровки ставят себе такие трудные и невыполнимые задачи? Усмехнулся он. Маркус всю жизнь мечтает завоевать весь мир. Я никогда не был в восторге от этого, но он мой вожак. Мое дело — слушаться его. Ты хочешь остановить его и обеспечить мирное существование двум видам. Масштабные цели. Может, одолеешь нара, и остановишься на этом. Станешь волчицей нового вожака. Живите и растите волчат. Не стоит переходить дорогу Маркусу. Он очень силен и кровожаден. Лучше тебе не быть его врагом, поверь мне». «Прости. Ты прав. Полукровки темы опасны. Мне хочется, чтобы существовал мир между видами, чтобы больше не появлялись дети вроде меня. Эта жажда изменить все, подстроить жизнь под новый лад, сильнее голода». А эти мысли засели где-то глубоко в сознании. «Я не то не Не успокоюсь, пока не найду свое место в этом мире. Ведь не могу быть ни среди людей, ни в стае. Поэтому хочу жить посередине, на границе. Это будет моя территория. Не позволю двум видам соприкасаться. Если понадобится, то попрошу помощи у Салазара. — Ведь он тоже преследует эту цель, — заявила я. аник Ник застонал и схватился за голову. — Ты сошла с ума! Салазар? Очень опасен, да он тебя слушать не станет, уничтожит, как только приблизишься к его стаи. Ты полукровка, а он на дух таких не переносит. Аврора, у тебя опасные мысли. Это все из-за того, что ты меняешься. Если мне удастся, то я соберу армию, которая будет охранять границу. Ты будешь на моей стороне или останешься с Маркусом, уточнила я. Аврора. «Давай сделаем так. Раз я случайно дал тебе жизнь, то исполню свой отцовский долг, обучу тебя охоте и бою, а заодно расскажу, как управлять зверем, выполню свою родительскую миссию. Но в твоих безумных планах участвовать не стану. Если все же тебе и Эйнару удастся собрать армию для борьбы с Маркусом, то я буду сражаться на твоей стороне». Убивать своих не буду, помогу лишь сдержать. Я не раз просил Маркуса ограничиться теми владениями, которые у него есть. Но он упорно хочет заполучить весь мир. Хорошо, что тебе потребовалась лишь граница, а не вся вселенная, хохотнул Ник и щелкнул пальцами мне по носу. Не сдержав порыва, я прижалась к оборотню и крепко его обняла. Николаус растерялся на миг и с шумом стянул себя в воздух. «Спасибо, Ник. Как же я рада, что нас свела судьба. Роднее тебя у меня никого нет». «На волчьей стороне», — проговорила я. «Боялась, что ты решишь убить меня и избавить мир от своей ошибки». «Глупости не говори. Не уверен, что у меня вообще когда-нибудь будут дети. Ты для меня подарок судьбы». У тебя доброе сердце, и ты хорошо разбираешься в травах. Ты мне с самого начала понравилась своим бесстрашием. Я очень расстроился, когда решил, что тебя съели волки Салазара. Рад, что ты уцелела. Приятно осознавать, что подарил жизнь такому прекрасному созданию. Теперь мой род не оборвется. Ты же знаешь, как я силен. Поэтому ни одна самка не одолеет меня. А значит... Не быть мне отцом для волчат. Тебе поэтому так сложно контролировать зверя. Ведь у меня это тоже получается с трудом. Но все же ты должна быстрее возвращать разум, в отличие от меня». Я улыбнулась, а Ник поцеловал меня в висок. «Сразимся? По-настоящему. Будет больно, но у тебя хорошая регенерация. Так быстрее всему научишься», — предложил Ник. «Я согласна». Только если сильно тебя покусают, ты уж не обижайся на дочку, усмехнулась я. Мечтать не вредно, хохотнул он. По сути, ты дитя. Такая же неопытная и глупая. Так что не надейся одолеть закаленного в боях волка. Затем Ник отстранился от меня и превратился в волка, а я последовала его примеру. Мы набросились друг на друга. николайос оказался прав. Мне не удавалось его укусить, зато он постоянно хватал меня за горло и прижимал к земле. Я проигрывала бой за боем, и это очень злило. Я понимала, что впереди сложный путь. Мне предстояло научиться всему, что умели волки, а времени на все было не так уж и много. Радовало только одно — я была не одна. Ник стал моим проводником в мире оборотней, а моя мама якорем в мире людей. Маму и папу я держала на расстоянии друг от друга, ведь мама часто испытывала страх, а рядом с Ником это опасно. Он мог озвереть и против воли убить моего родного человека, поэтому мама жила в доме знахарки, а мы с Ником в лесу, где спали на траве, приняв волчий облик. Иногда мы дурачились и болтали обо всем на свете. Николаус мне безумно нравился. У нас было много общего. Папа, я его не называла, почему-то язык не поворачивался. Мы обращались друг к другу по имени и стали хорошими друзьями. Виктор часто навещал меня в доме знахарки. Его я тоже держала подальше от Ника, так, на всякий случай. «Я к тебе с новостями», — улыбнулся капитан, войдя в дом ранним утром. «Надеюсь, что с хорошими насторожилась я». Анна родила дочку, раньше срока. Арман назвал ее... Мелиссы, в честь своей матери. Маленькая копия Анны. Они передавали тебе привет, заявил капитан. Отличные новости, улыбнулась я и мысленно порадовалась за Анну. Теперь точно знала, что подруге не придется расставаться со своим ребенком. Ведь Мелисса такая же, как я. Человек, рожденный от волка. Если Анна убережет дочь от укуса у боротня, то девочка проживет человеческую жизнь. И никто никогда не догадается о том, что Арман ей не отец. Хорошо, что он знал правду. Не то, что мой отец. Вернее, отчим. Арман принял свою семью-полукровку еще до ее рождения. Я была уверена в том, что Анна и Арман проживут счастливую жизнь и родят еще детей. А Милиса ничем не будет отличаться от остальных. За одним лишь исключением. Она не будет бояться волков. Не удивлюсь, если подруга с мужем переедут куда-нибудь на юг, где практически не обитали оборотни. Хоть у кого-то жизнь сложилась удачно. Чтобы друзья прожили счастливую жизнь, нельзя допустить вторжения Маркуса в эти земли. Я должна стать стражем на границе. Это будет моим предназначением. Я знахарка. По сути, ничего не изменилось. Я буду помогать и людям, и волкам, как и раньше. Осталось только научиться жить по волчьим правилам, а еще одолеть Агнара и Эйнара. Задачи сложные, но я привыкла к трудностям. Главное, я нашла способ, как избавиться от своих слабостей. И стану неуязвимой, а благодаря отцу – непобедимой. Я надеялась найти свое место в этом мире, «Я мечтала обрести счастье».